Глава двадцать пятая Борис Что за хрень происходит? Какого черта мужик сдает заднюю, а Люба стоит, вся сияет, как золото? Довольная такая. Словно только что большой куш сорвала. Было бы чему радоваться. Кхм! Прокашливаюсь, пытаясь взять секундную паузу, чтобы переварить случившееся. «А что переваривать?» «Все и так ясно. Я облажался. Но это не значит, что я проиграл». «Подумаешь, мужик зассал, идти на предложенную мной хитрость. Найду другого, значит, если этот струсил. Раз не нужны ему деньги, пускай тогда ходит в своих обшарпанных ботинках и драной куртке». «Идиот он, что я могу сказать?» «Что ж, это очень хорошо». Медленно протягиваю я от досады, закусывая губу изнутри. Ничего страшного. В любых ситуациях могут произойти сбои. Главное вовремя их устранить. Принципиально не смотрю на Любу. Ее приторная победная ухмылка дико раздражает. Возомнила тут из себя царицу. «Я вас провожу», — вежливо произношу я, выходя во двор, вслед за этим докторишкой. Когда я закрываю дверь в дом, и мы остаемся с ним наедине, тут уж я выказываю мужику все свое негодование. Анатолий Викторович, я не понял, а что происходит? Мне казалось, мы с вами договорились. И сумма за вашу работу была озвучена. Мужик мнется на месте, протирает потный лоб ладонью. Глазки бегают по сторонам, но моего взгляда он упорно избегает. Мм, да и надо ж было из всех кандидатов выбрать именно его в первую нашу с ним встречу он показался мне более уверенным извините борис аркадьевич я вынужден отказаться от вашего предложения мямлит врач плотно сжав тонкие губы и что же вынудило вас отказаться что такого вам наговорила моя жена рявкую я грубо наклоняясь к мужику и, едва не сталкиваясь с ним лбами. Краем глаза ловлю силуэт Любы в окне. Палец, значит. Резко отстраняюсь от Анатолия Викторовича, чтобы не доставлять свои ненаглядные удовольствия в виде своего раздражения от проигрыша. «Ничего такого! Вы не поймите меня неправильно, Борис Аркадьевич! Но то, что вы хотите от меня, подсудное дело! Я не могу так рисковать!» «Когда мы виделись с вами впервые, вы почему-то об этом не подумали!» Открыто я извлю в ответ. «Потому что я понятия не имел, с кем буду иметь дело. Любовь Федоровна абсолютно здоровая в психическом плане женщина, и любая экспертиза это подтвердит. Так что и вам, Борис Аркадьевич, я бы не советовал рисковать. Лучше разойдитесь с вашей женой мирным путем. Всего доброго!» Пытается вразумить меня мужик, и спустя секунду исчезает за забором. «Упырь!» — рычу я ему вслед. «Нашелся мне тут праведный! Будет еще жизни меня учить!» Нервно топнув ногой и пнув камень, возвращаюсь домой. Если день не задался с самого утра, значит, такой паршивый он и будет до самого конца. Телефон разрывается от звонков Арины. Она как забеременела, так будто бы с цепи сорвалась. Капризничает, как маленький ребенок. Выносит мне мозг по поводу и без. Еще и Тамара следом за ней. То не разговаривай с моей дочерью таким тоном, то не смей ей перечить, то выполняй любые ее капризы. Она же беременна. И при этом еще не забывай деньги отстегивать и одной, и второй. Достали все. Вся эта троица уже в печенках сидит. «Любимый, твой малыш очень просит жареных куриных крылышек. Привезешь?» «Пф!» «Ну, конечно, уже не на всех парусах, сломя голову. Тоже мне раздули из этой беременности слона. Это не болезнь вообще-то, а вполне физиологическое состояние для любой женщины — вынашивать свое потомство». Вон Люба двоих спокойно выносила и родила, и не было у нее таких загонов. А тут Арине, видите ли, крылышки подавай. И вообще, пока у девчонки срок еще небольшой, надо срочно решать этот вопрос. Иначе, если я затяну, то потом всю жизнь себе этим отпрыском испоганю. Из-за поиска врача для Любы и всей этой суетой. Совсем позабыла об этом. Надо будет сегодня посмотреть в интернете. Какие таблетки могут спровоцировать выкидыш? Мда, утро только началось, а я уже чувствую себя выжатым, как лимон. Сложные существа эти бабы. Только и умеют на мужиках ездить. Сами-то ничего в жизни не добились. Вот и тянут из меня все соки. Захожу в дом, в гостиной меня встречает Люба в приподнятом настроении. Уже успела себе марафет навести. Костюмчик брючной с пиджачком надела. Стоит у зеркала, напивает себе под нос, как будто не в больницу, а на свидание собирается. Тебя подвести Решаю не акцентировать внимание на своем провале, а сделать вид, что ничего не произошло. Нет, со спасибо, я сама доберусь, бодро отвечает Люба. Даже почти не запнулась, бесит аж светится изнутри. Тоже мне нашла чему радоваться. Да и долго радоваться все равно не придется. Дети-то все равно ее за дурочку держат. Так и скажу им, что их мать настолько не в себе, что даже психотерапевт не захотел с ней работать, списав этот случай на неисправимый. Вот тогда я посмотрю, как Любаня запоет. «Что ж, как хочешь!» Сухо отзываюсь я. Беру ключи с полки, снимаю пиджак с крючка. Настроение, я смотрю, у тебя через край плещет. Да, ты прав. Знаешь почему? Потому что у тебя ничего не выйдет, Боря. С укором бросает мне вслед Люба. Знала бы она, насколько сильно заблуждается. Это мы еще посмотрим, жена! Хитро усмехаюсь я, думая о том, что это еще далеко не конец. Все еще впереди, и Люба даже не представляет, что на этом я не собираюсь сдаваться.